Глава 198. Пользуясь особенностью. Серебряный амулет внезапно стал ледяным, словно кристалл, спрессованный из множества снежинок. Клейн вздрогнул, разум в одно мгновение прояснился, страх и паника будто на время замерзли. Он поспешно влил свою духовную силу в амулет, а тонкую серебряную пластину вытолкнул пальцами из кармана, она упала прямо к его ногам. темно красное пламя вспыхнуло в воздухе, раздался тихий, едва уловимый треск взрывов. Тишина, глубина. Эти ощущения мгновенно распространились и окутали полкомнаты, охватили как леди Шерон, так и бессонного Кинли, а также самого Клейна. Обряд погружения в сон сам по себе не различает врагов и союзников. В обычных условиях амулет полагается метнуть, метнуть в противника. В таком случае заклинатель страдает лишь от отголосков заклинания, не впадая в непреодолимую дрему. Но сейчас руки Клейна были спутаны невидимыми нитями, бросить амулет он не мог. Оставался один путь — обменять собственный сон на сон мадам Шерон. Но это его не пугало. Наоборот, он заранее был готов к такому плану, ведь его природа отличалась от большинства средне- и низкоуровневых потусторонних. В одно мгновение веки Клейна опустились, он погрузился в неестественный сон, провалился в сновидение. Одновременно Шеррон и застывший Кинли замедлились, словно лишились всех сил. В этой неестественной реальности Клейн стремительно обрел осознание себя и вполне осознанно понял — он спит. В любых насильственных проникновениях в сны или попытках гипноза он сохранял ясность ума. Так было при столкновении с кошмарной способностью Данна, так же, когда Дели призывала духа. Клейн с силой прорвался сквозь сон и пришел в себя. Он ощутил, как тонкие нити, опутавшие его руки, ноги и тело, слегка ослабли. Шерон у зеркала пребывало в замешательстве, будто вот-вот освободиться от действия заклятия, но пока не очнулась. Кинли валялся на полу, а зеркало медиума лежало неподалеку лицевой стороной вниз. Револьвер откатился к двери. Это шанс. Клейн воспользовался моментом, выдернул левую руку, щелкнул пальцами, вспыхнуло бледно-голубое пламя духа. Он метнул его в путы перед собой. Одновременно он поднял револьвер правой рукой и нажал на курок. Раз, другой. Две серебряные пули против демонов вылетели из ствола, направляясь к мадам Шерон. Не дожидаясь результата, Клейн через кувырок перекатился к Кинли, одновременно разрывая остатки тонких нитей. Цель выстрела была проста — дать сигнал капитану снаружи. Дан, внутри особняка произошло ЧП. Началась схватка, срочно требуется подкрепление. Конечно, если пули попадут в Шерон, это будет идеальный исход. Но Клейн не верил, что потустороннего седьмого, а может и шестого уровня можно так просто устранить. Тонкие нити вспыхнули в воздухе бледно-голубыми языками. Сцена стала похожа на фантастический сон. И в этом миражном пейзаже две серебряные пули вонзились точно в мадам Шерон. ее тело в полупрозрачном пеньюаре, едва различимое, рассыпалось, словно багровая луна, отражённая в озере. Зеркало рядом с ней треснуло, большая часть стекла распалась на крохотные осколки размером с ноготь, лишь несколько из них остались в оправе, похожие на кривые ладони. «Двойник? Сверхъестественная способность последовательности пути демонессы?» Краем глаза Клейна оценил ситуацию. Он уже добрался до Кинли. Все нити были порваны, и пламя не смогло перекинуться на них. В этот момент мадам Шерон исчезла, а спящий Кинли вдруг вытянул руки и сжал себе горло так, что изо рта пошла пена, вывалился язык, а он все не отпускал. Но в духовном зрении Клейна не было ничего необычного поблизости. Его внезапно осенило. В описании артефакта 3.0.2.17 была такая строка. «Самый опасный случай увидеть самого себя». «Неужели Кинли увидел в зеркале самого себя, отраженного артефактом 3.0.2.17?» — промелькнула у Клейна, и, не теряя времени, он выхватил еще один серебряный амулет. Он был треугольной формы. Это был амулет поминовения. «Багровый!» — крикнул Клейн на гермесе, влил духовную силу в амулет и бросил его. Затем он опустил левую руку и нащупал зеркало медиума. Он заранее убедился боковым зрением, что артефакт лежит лицом вниз и не сможет отразить его самого. Серебряный треугольный амулет вспыхнул ледяно-голубым пламенем, мягкая успокаивающая тьма накрыла сначала Кинли, затем и Клейна. тревожные эмоции рассеялись, движения Кинли, душившего себя, резко замедлились, а сам Клейн почувствовал, будто стоит у Эркера своего дома, глядит на пустынную ночную улицу, и душа и тело его наполнились покоем. Именно этого он и добивался. В эту секунду он погрузился в предельное спокойствие, словно во всем мире не осталось никого, кроме него одного. И в этом состоянии его внезапно пронзила интуитивная мысль, Мадам Шерон собирается напасть справа. Это была новая способность клоуна в бою — предвидеть ближайшее будущее. Клейн без колебаний схватил зеркало медиума и перекатился влево. Только он начал движение, и в то место, где он был секунду назад, беззвучно вонзился кинжал, объятый черным пламенем. Силуэт мадам Шерон вновь вырисывался в воздухе. В перекате Клейн резко поднял зеркало и направил отражающую поверхность на Шерон — Он подбирался к Кинли не только ради помощи товарищу, но главным образом, чтобы забрать этот артефакт. Он был уверен, что без него не сможет продержаться против мадам Шерон до прибытия капитана. Амулет палящего солнца пригоден против сверхъестественных, но куда эффективнее он против мёртвых, а противник не станет просто стоять и ждать, пока ты используешь амулет. Если бы все зашло слишком далеко, пришлось бы рискнуть и применить медный свисток Азика. А что касается объяснений, сначала надо выжить, остальное потом. Однако события обернулись лучше, чем ожидал Клейн. Мадам Шерон решила напасть, а не помешать ему применить амулет поминовения и захватить зеркало. В этот миг он выработал простой план. Не избегать остаточного воздействия заклятия, чтобы усилить предвидение клоуна. Затем увернуться от атаки и использовать зеркало медиума против врага. Мадам Шерон, облаченная в полупрозрачный пеньюар, промахнулась и уже собиралась догнать проворно кувыркающегося противника, как вдруг заметила зеркало с тремя неглубокими трещинами на поверхности. На водянистой глади зеркала замерцал женский силуэт. Густые черные волосы спадали прямо вниз, скрывая лицо. Клейн резко дернул левой рукой, и зеркало медиума скользнуло по ковру на несколько десятков сантиметров вперед, перевернувшись лицевой стороной вверх. Из зеркала высунулась бледная рука, и та самая женщина в белом платье, похожем на простыню, молниеносно вылезла наружу и бросилась на мадам Шерон. Лицо Шерон помрачнело, а в ее невинных карик глазах проступил зловещий мрак. Вокруг неё закружились семь черных языков пламени. Со свистом один из огненных шаров устремился вперед и попал в женщину с закрытым волосами лицом. у у у Женщина вспыхнула, застонала от боли и вскоре исчезла. Черные огни один за другим, как пули, полетели в Клейна с оглушительным свистом. Зрачки Клейна резко сузились. Он поспешно перекатился, не смея задерживаться ни на мгновение. Однако его движения начали замедляться. Тонкие, и почти невидимые нити снова оплели его тело, снижая скорость и сковывая движение. «Она обладает всем арсеналом точно против навыков клоуна». Один из огненных снарядов пролетел в сантиметре от лица Клейна и ударился в кровать мадам Шерон, но не вспыхнул. Видимо, огонь действовал только на живое или одушевленное. Он еще не успел порадоваться, что избежал попадания, как в голове вспыхнуло новое предчувствие. Он резко изогнул позвоночник и вместо кувырка вперед ушел в боковой перекат. Прозрачное ледяное копье вдруг возникло в воздухе и вонзилось прямо в то место на ковре, где он должен был оказаться. Белая изморость начала распространяться, накрывая клейна, чьи движения все еще сковывали нити. Его внезапно затрясло от холода, тело одеревенело, он еще мог двигаться, но стал очень медлительным, увидев, как возле Шерн снова закружились черные языки пламени, а в руке у нее собралась еще одна ледяная пика. Клейн больше не колебался. Он сунул руку в карман и сжал медный свисток Азика. И в этот момент Кинли избавился от действия поминовения и глубокого сна. Он поднялся и пустым взглядом уставился на мадам Шерон. Его лицо казалось покрытым тенью, молчаливой и зловещей. Быстро разогнавшись, Кинли бросился к стоявшей ближе всего мадам Шерон. Шерон прищурилась, и окружавшие ее чёрные языки пламени один за другим метнулись в Кинли, но с легким шипением черное пламя рассыпалось, словно снежинки, не причинив ему никакого вреда. Клейн сначала замер от удивления, затем поднял правую руку и выстрелил в сторону, где находилась Шерон. Бах! Шерон успела уклониться заранее и метнула ледяное копье, но оно лишь разорвало одежду Кинли, не пробив кожу и не вызвав замораживания. Бах! Клейн выстрелил еще раз. Шерон метнулась к разбитому зеркалу во весь рост и подняла кусок размером с ладонь. Она стремительно заметалась из стороны в сторону, уклоняясь от пуль, и направила неровный осколок зеркала на вновь нападающего Кинли. Его отражение отразилось в нём. Следом Шерон, продолжая ускользать, провела окутанной черным пламенем ладонью по поверхности зеркального осколка. К этому моменту уклеено закончились все патроны. Он отбросил барабан, и вместе с ним револьвер упал на ковер. Он только успел перекатиться и схватить револьвер Кинли, как внезапно услышал его отчаянный крик. Кинли застыл на месте, согнулся и его начало рвать. Он изверг желчь, за ней ярко-красное сердце, а потом пылающие черным пламенем легкие и желудок.